Глава 30. Заговор на железе. На следующий день Вяземский уехал к Москве. Во всякое другое время, готовясь к поединку, он положился бы на свою силу и ловкость, но дело шло об Елене. Поединок был непростой. Исход его зависел от суда божьего, а князь знал свою неправость. И сколь не показался бы ему Морозов презрителен в выкновенной схватке, но в настоящем случае он опасался небесного гнева. Страшился, что во время боя у него онемеют или отымутся руки. Опасение это было тем сильнее, что недавно зажившие раны ещё причиняли ему боль, и что по временам он чувствовал слабость и изнеможение князь не хотел ничем пренебрегать чтобы упрочить за собою победу и решился обратиться к знакомому мельнику взять у него какого-нибудь зелья и сделать через колдовство удары свои неотразимыми полный раздумья и волнений ехал он по лесу шагом наклоняясь время от времени на седле и разбирая тропинки, заросшие папоротником. После многих поворотов попал он на более торную дорогу, осмотрелся, узнал на деревьях заметы и пустил коня рысью. Скорее послышался шум леса. Подъезжая к мельнице, князь вместе с шумом стал различать человеческий говор. Он остановился, слез с седла и привязав коня в орешнике, подошёл к мельнице пешком. У самого сруба стоял чей-то конь в богатой сбруе. Мельник разговаривал с стройным человеком. Но Вяземский не мог видеть лица его, потому что незнакомец повернулся к нему спиной, готовясь сесть в седло. «Будешь доволен, боярин», — говорил ему мельник, утвердительно кивая головою. «Будешь доволен, батюшка, войдешь опять в царскую милость, и чтобы гром меня тут же прихлопнул, коли не пропадет и Вяземский, и все твои вороги, будь спокоен, уж против утирлича травы ни один не устоит!» «Добро», — отвечал посетитель, — взлезая на коня. «А ты, старый черт, помни наш уговор. Коли не будет мне удачи, повешу тебя, как собаку!» Голос показался Вяземскому знаком, но колесо шумело так сильно, что он остался в недоумении, кто именно был говорящий. «Как не быть удачи! Как не быть, батюшка!» продолжал мельник, низко кланяясь. Только не сымай с себя терличата. А когда будешь с старём говорить, гляди ему прямо и весело в очи. Смело гляди ему в очи, батюшка. Не показывай страху-то. Говори ему шутки и прибаутки, как прежде говаривал. Так будь я Анафима, клей опять в честь не войдёшь. Садник повернул коня. и не замечая Вяземского проехал мимо его рысью князь узнал Басманова и ревнивое воображение его закипело занятый одной мыслью об Елене он не обратил внимания на речи мельника но услышав своё имя подумал что видит в Басманове нового неожиданного соперника Мельник, между тем, проводив глазами Басманова, присел на завалинку и принялся считать золотые деньги. Он весело ухмылялся, перекладывая их с ладони на ладонь, как вдруг почувствовал на плеча своём тяжёлую руку. Старик вздрогнул, вскочил на ноги и чуть не обмер от страха, когда глаза его встретились с чёрными глазами Вяземского. О чём ты, колдун, с басмановым толковал? спросил Вяземский. Ба- ба- батюшка, произнёс мельник, чувствуя, что ноги под ним подкашиваются. Батюшка князь Афанасий Иванович, как изволишь здравствовать? Голоде закричал Вяземский, схватив мельника за горло и таща его к колесу. Говори! Что вы про меня толковали? И он перегнул старика над самым шумом. Родимый! расстонал мельник. Всё скажу, твоей милости всё скажу, батюшка. Отпустили ж душу на покаяние. Зачем приезжал к тебе Басманов? За корнем, батюшка, за корнем. А я ведь знал, что ты тут. Я знал, что ты всё слышишь, батюшка. Затем-то я и говорил погромче, чтобы ведомо тебе было, что Басманов хочет погубить твою милость. Вяземский отшвырнул мельника от става. Старик понял, что миновался первый порыв его гнева. Какой же ты родимый и сердитый, сказал он, поднимаясь на ноги. Говорю тебе, я знал, что твоя милость близка. Я с утра ещё ожидал тебя, батюшка. Ну что же хочет Басманов? спросил князь смягчённым голосом. Мельник между тем успел совершенно оправиться. Да видишь ты, сказал он, придавая лицу своему доверчивое выражение. Говорит Басманов, что царь разлюбил его, что тебя, мол, больше любит, и что тебе до да году ново Борису Фёдоровичу да малютке Скурлатову только и идёт от него ласка. Ну и пристал ко мне, чтобы дал ему терлича. Тай говорит терлича, чтобы мне в царскую милость войти, а их, чтобы разлюбил царь и опалу, чтобы на них положил. Что ты будешь с ним делать? «Пристал с ножом к горлу, вынь да положь! Не спорить мне с ним!» «Ну и дал я ему корешок, да и корешок-то, батюшка, дрянной, так завалящий корешишко дал ему, чтобы только живо оставил. Стану я ему тирлича давать, чтобы, супротив, тебя его царь полюбил». «Черт с ним!» — сказал равнодушно Вяземский. Какое мне дело, любит ли царь его или нет. Не затем я сюда приехал. Узнал ли ты, что старик, про боярыню? Нет, родимый, ничего не узнал. Я и гонцам твоим говорил, что нельзя узнать. А уж как старался-то я для твоей милости. Семь ночей к ряду глядел под колесо. Вижу, едет боярыня по лесу сам друг со старым человеком, Сама такая печальная, а стар человек ее утешает, а боли ничего и не видно. Вода замутится, и ничего боли не видно. Со старым человеком? Стало быть, с Морозовым? С мужем своим? Нет, не должно быть. Морозов будет подородней. Да и одежа-то его другая. На этом простой кафтан не боярский, Должно быть простой человек. Вяземский задумался. Старик, — сказал он вдруг, — Умеешь ты сабли заговаривать? Как не уметь? Умею. Да тебе на что, батюшка? Чтобы рубила сабля, А лишь чтоб тупилась от удара. «Вести, чтобы рубила, леший!» «А что?» «Бывает, заговаривают вражьи сабли, чтобы тупились, а ли ломались обронь?» «Мне не вражью саблю заговаривать, а свою! Я буду биться на поле! Так надо мне во что бы то ни стало супротивника убить, слышишь?» «Слышу, батюшка, слышу! Как не слышать?» И старик начал про себя думать. «С кем же это он будет биться?» «Кто его враги? Уж не с Басмановым ли?» «Навряд ли. Он сейчас о нем отзывался презрительно, а князь не такой человек, чтоб умел скрывать свои мысли». «Разве с Серебряным?» Но Мельник знал через Михеича, что Серебряный вкинут в тюрьму, а от посланных Вяземского, да и от некоторых товарищей Перстня — Слышал, что станичники освободили Никиту Романовича и увезли с собой. Стало быть, не серебряным остаётся один боярин Морозов. Он за похищение жены мог вызвать Вяземского. Правда, он больно стар, да и в судном поединке дозволяется поставить вместо себя другого бойца. Стало быть, дошёл мельник князь будет биться или с морозовым или с наимитом его